мне страшно! Впереди еще целая ночь! Какая тоска томит мою душу! Куда он уходит почти каждую ночь? А что, если однажды он не вернется? Господи, помилуй нас! Огради моего дедушку от всякой напасти! Пусть он вернется домой целым и невредимым! Пусть он живет долго-долго!» Киса, это ты? Когда же кончится эта ночь? Господи, помоги мне справиться со страхом и одиночеством. Хоть бы где-нибудь раздался человеческий голос. <звуки> Там-там-там, да да дам Кит, это ты? Конечно, кто же еще? Как ты здесь оказался так поздно? А, я люблю ночью подышать свежим воздухом На меня напала бессонница Ложитесь спокойно спать, мисс Нелли А я посижу здесь, на крыльце А когда расцветет, пойду домой Чтобы вам не было страшно, я буду петь Пою я, конечно, не слишком хорошо